Рисн подтянула себя вдоль борта, и ее кресло, парящее в полутора футах над палубой, плавно скользнуло следом. Она добралась до носа и разомкнула механизм, который Рушу и Ую установили в сиденье. С помощью крутящегося сервировочного блюда верхушка сиденья вращалась. Они с самосветами оставался неподвижным. Рисн развернулась в другую сторону и принялась подтягивать себя обратно. Это оказалось нетрудно, так как не было никакого сопротивления. Однако она крепко держалась за ограждение, поскольку из головы не шла картина. Корабль поворачивает, а она, несмотря на препятствия на пути, выскакивает за борт и висит над океаном. Вскоре они добрались до места, где сидел Никли. Он улыбался. И яркие белые татуировки на лице словно мерцали. «Вы так светились радостью светлость», — сказал он с легким акцентом. «По-моему, я такого еще ни разу не видел». Улыбнувшись, Рисн снова развернула сиденье. Но на этот раз заблокировала его и устроилась спиной к неспокойным океанам, чтобы понаблюдать за работающими матросами. Корабль качнула на волнах, отчего ее кресло поехало бок, и Рисн пришлось схватиться для устойчивости за Никли. Механизм требовал доработки. Нужно сцеплять сиденье с ограждением, когда она останавливается. Все равно ее распирало от восторга. Рушу снастила мачту грузом, который был связан с креслом с помощью сопряженных рубинов. Ирисн при желании могла воспарить на высоту шканцев. К сожалению, опуститься обратно без посторонней помощи не получалось. Кто-то должен был поднять противовес. Но пока она наслаждалась небывалой мобильностью, которую не испытывала со времен несчастного случая. Чудесное ощущение. Настолько приятное, что она развернулась и снова потянула себя в другую сторону. И заметила, что за ней наблюдают моряки. Это из-за необычного летающего кресла? Или потому, что она мешала работе, болтаясь у них под ногами? Хотя один вот кивнул, когда она проскользнула мимо, а другой одобрительно вскинул в ее сторону кулак. «Они меня подбадривают», – осознала Рейсон. В этот миг она, наконец, ощутила родство с командой. Узы понимания. Что за люди искали работу на парусном судне? Те, кто тосковал по свободе. Кто недовольствовался тем, чтобы сидеть там, где скажут, то стремился повидать новые места, те, кого манил горизонт. Может, у нее разыгралось воображение, однако еще один матрос, проходя мимо, вскинул кулак, жест словно придал ей ускорение, пока она пересекала палубу. Развернувшись и заскользив обратно, Рисн заметила, как на главную палубу вышла струна. Пора. Рисн кивнула Никле, и тот незаметно исчез в трюме. Подозрения Рисн вот-вот подтвердятся. Она старалась не думать о том, сколько боли это ей причинит. Струна остановилась на носу. Не обращая внимания на натруженные от постоянных остановок и подтягивания руки, Рисн потянула себя к струне и вскоре зависла рядом. Ее кресло было немного выше, чем она привыкла. Если все получится, однажды она сможет вести беседы на одном уровне глаз со всеми остальными. Даже если те стоят. И перестанет чувствовать себя ребенком среди взрослых. Струна смотрела на северо-запад. Последние пару дней на горизонте виднелась Айми. Большой, продуваемый всеми ветрами, остров размером примерно с Тайлену. Стим сообщил Рис все, что было известно, случившейся здесь много веков назад катастрофе. И эти сведения соответствовали тому, что рассказал Никли. Холодные прибрежные воды полная открытость бурям оставила Аймия пустынной. И до сих там почти никто не живет. Меньший остров, который они считали Акиной, располагался дальше вдоль побережья. Хотя на картах он был безымянным. До недавнего времени большинство ученых полагало, что это один из множества пустынных островов вокруг Аймия, и там нет ничего, кроме крема и пыли. Из-за частых штормов и коварных подводных скал место не пользовалось популярностью среди моряков. Рисн различала облака на горизонте. Первый намек на то, что они приближаются к месту назначения. Необычная погодная аномалия, за которой, по их мнению, скрывается Акин. Струна смотрела на облака, держась за ограждение. Ее длинные рыжие волосы развивались на ветру. «Струна, дальше может быть опасно», – отметила Рисн Поведенским. «Странствующий парус, корабль крепкий. Один из лучших во флоте. Но ни на одном судне не бывает полностью безопасно в бурном море». «Я понимаю», – тихо отозвалась струна. «Можно зайти в порт», – добавила Рисна. «Но Айме есть небольшой наблюдательный пункт, где королева держит несколько человек. Они высматривают в море патрули пустоносцев. Мы могли бы сделать там остановку, чтобы отправить сообщение по Альперу и высадить тебя». «Почему меня?» «Почему спрашивать меня?» «Потому что после нашего последнего разговора мне показалось, что тебя вынудили участвовать в этом путешествии. И я хочу достовериться, что ты и правда хочешь плыть с нами дальше». «Меня не вынудили. Я сомневалась. Так что спасибо за заботу. Но я хочу двигаться вперед». Рисн крепко держалась за ограждение, наблюдая за неспокойным океаном. «И за зловещими облаками». «Сияющих я понимаю». Им отдали приказ, как и моим морякам. Рушу заинтересована с научной точки зрения. – А я здесь из-за Чири-Чири. Но ты не сияющая. Ты не солдат и не ученый. Ты даже не Олете. Так зачем присоединяться к столь опасной экспедиции? – Им нужен был человек, который видит Спренов, – объяснила она, глянув в небо. – 15 сегодня. – Я понимаю, почему тебя отправили. Но не почему ты согласилась, понимаешь? «Почему ты захотела присоединиться к нам, Струна?» «Хороший вопрос». Струна перегнулась через борт. «Вы торговец. Вы всегда смотрите, что мотивирует людей, так?» «Когда я жила на пиках, я любила мой дом. Мой мир. Я никогда не хотела уехать. Но потом уехала к отцу. И знаете, что увидела?» «Мир?» «Пугающий мир», Строна прищурилась. «Он необычное место. И я поняла, что он мне нравится». «Нравится, когда боишься?» «Нравится доказывать, что я могу преодолеть страшные штуки!» Она улыбнулась. «Но насчет того, почему я поехала в эту поездку?» сокровище. Сокровище? Рис набернулась через плечо. Никли еще не вернулся. «И все?» «У нас рассказывают истории про это место, Акино. Великое сокровище. Я хотела немного себе». «Какой прозаический ответ!» Но Рисн решила, что не стоит удивляться. Богатство – движущий мотив всего человечества. Отчасти потому она стала торговцем, согласилась на обучение. Однако слова этой высокой рогаедки вызывали ощущение неправильности. Она казалась такой вдумчивой, такой обособленной. Неужели все исчерпывается жаждой денег? «Что ж», – сказала Рисн, – «если мы и правда найдем сокровища, то все разбогатеем». Струна коротко кивнула. Она стояла почти как фигура на носу корабля. рисн снова глянула через плечо и, наконец, увидела, как Никли поднимается по трапу. Он поймал ее взгляд и настойчиво махнул рукой. Извинившись, рисн развернула кресло и потянула себя к Никли. Тот наклонился к ней и вытащил что-то из кармана. Маленький мешочек. «Что это?» Тихо спросила Рисен. «Черногибник», – прошептал он. «Опасный яд, неразбавленный». Я нашел его среди вещей рогоедки и светлость. Я думаю, скорее всего, именно им убили корабельную питомицу. Группа из Уритиру прибыла на корабль после ее смерти. Но накануне вечером они уже были в городе. «Почему ты так уверен, что им убили Визглю?» «Я слышал об этом яде. «Говорят, от него темнеет кожа, а кожа бедной Визгли вроде как раз поменяла цвет, когда ее нашли. Светлость. Всё ясно. Сияющий лгут. Почему они так стараются сорвать экспедицию?» «Действительно», – прошептала Рисна. Она вытащила из кармана красный платочек и помахала к следу. Старпом ждал знака. Он сбежал по трапу сашканцев, держа руку на мече. И к нему присоединились двое его лучших бойцов. Лапен и Уя, парящие рядом с кораблем, вместо того, чтобы, как обычно, улететь на разведку, тоже опустились на палубу. «Репск!» – позвал к след. «Пора!» «Да!» – ответил рисн «Взять его!» Никли только и успел, что вскрикнуть. К следу, в мгновение ока прижал его к палубе и связал запястье крепкой веревкой. Это привлекло внимание других матросов. Но двое бойцов дали им знак вернуться к работе. Что те и сделали, зная, что получат объяснение позже. В замкнутом пространстве новости распространяются быстро. «Что?» – возмутился Никли. «Светлый, что вы делаете? Я разоблачил для вас предателя!» «Да, разоблачил». Рис несколько дней готовилась к этому событию. С тех самых пор, как уверилась, что приметы создает Никли. Все равно было больно. Преисподняя, он казался таким искренним. Кслед закончил связывать Никли и вздернул его на колени. Никли глянул на рисны все его дальнейшие возражения умерли на губах. Понял, что она ему не поверит. Из всех, с кем я говорила, Никли, произнесла Рисна, только ты постоянно пытался заставить меня повернуть обратно. И когда ты понял, что приметы не действуют, убедил меня искать виноватого и выдумал его для меня. Он не ответил, склонив голову. «Вчера я поручила к следу тщательно обыскать каюту струны. И мы не нашли в вещах ничего похожего на этот мешочек с ядом». «А ты, словно по волшебству, его обнаружил» и вдруг сделался экспертом насчет того, как убили корабельную питомицу. «Вижу, вы хорошо выучили все уроки в Стима, светлость», – наконец проговорил Некле. «Когда предает тот, кому доверяешь, эту боль не выразить словами», – прошептала рис «Однако это не причина притворяться, что подобное никогда не случится». Никли съежился еще больше. «Почему, Никли?» «Я потерпел неудачу. Больше я ничего не скажу, рисно, Но от чистого сердца умоляю вас повернуть обратно. Я могу его разговорить, Светлость?» «Предложил к след». «Уберяю вас, мой добрый старпом». Акцент Никли полностью испарился. «Не в ваших силах вытащить из меня ответы». Сияющий Лопен подошел ближе. Рисн не поделилась с ним планом целиком, но многое объяснила. Она не понаслышке знала, насколько опасны сплавленные светоплеты. Если Никли один из них, Рисн хотела, чтобы на готове ждал Сияющий Рыцарь. По ее просьбе Лопен вытащил черечири из тряпичного гнезда на шканцах и принес Рисн. Кслед сдернул связанного Никли на ноги. Рисн протянула к нему Черечири, и Ларкен вяло застрекотал. «Что-нибудь еще?» – спросила Рисн. черечири лишь прищелкнула. Другого ответа они не дождались. Рисн угостила ее сферой и та благодарно ее выпила. «Похоже, он не прячет ни бури свет, ни пустотный свет», – сказала Рисн бойцам. «Но я не уверена полностью». Она почесала Черечири там, где панцирь переходил в хожу. Если Никле в тайне служит врагу, Черечили выпила бы его свет. По ее команде к след отправил двух бойцов обыскать вещи Никли. Рис внимательно наблюдала, но пленник не выказывал способностей пустоносов. Просто обмяк в путах. Скажи, Никли, когда мы обыщем твои вещи, что найдем? Доказательство, что это ты отравил корабельную питомицу и заразил зерно червями. Никли избегал ее взгляда. Ты хочешь, чтобы я повернула обратно? «Почему? И как ты провернул трюк с антидом?» Не дождавшись ответа, Рисн глянула на Лапена. «Нельзя понять, сплавленный он или нет, Ганча», — сказал тот. «По крайней мере, я не могу понять. У королевы ясный самой собой получилось бы. Но для меня и Руа он выглядит как обычный человек. Не поможет, даже если мы его разрежем. У обычного певца кровь другого цвета, а у светоплета он может изменить цвет». «Пусть его смотрит струна», – попросила Рисна. «Возможно, она заметит каких-нибудь необычных спренов». «Хорошая идея!» Лопен убежал за струной. К несчастью, Рис не питала больших надежд. Струна находилась в непосредственной близости от него все путешествие. Если там было что заметить, она бы уже давно заметила. И правда, после краткого осмотра струна лишь пожала плечами. «Не вижу ничего необычного», – сказала она по Прошу прощения. Мы заперли его помощника, светлость. Тихо произнес к след. На всякий случай. Палмри ничего не знает. Пробормотал Никли. Что нам с ним делать? Спросил кслед При других обстоятельствах Ристн бросила бы его в корабельный карцер, а заодно и Племри, поскольку сомневалась, стоит ли ему доверять. Однако корабль приближается к загадочному шторму. Все внимание команды будет сосредоточено на том, чтобы преодолеть его, а потом исследовать остров. Нужен ли ей потенциальный пустоносец заперти. К сожалению, если он пустоносец, его казни нет смысла. Он просто займет новое тело в следующую буре-буре. А если нет, она бы с удовольствием допросила его после завершения задания. «Струна», – позвала Рисон, – «можно тебя на минутку?» Она передвинулась немного в сторону. К ней подошла струна. «Если он служит одному из этих богов, о которых ты рассказывала», – прошептал Рисон повиденски, «Тех, что охраняют сокровища. Есть ли способ узнать?» «Понятия не имею». Тихо ответила струна. «Боги, которые не спят, сильные, ужасные, не умирают. Их нельзя поймать. Вечные, без тела, управляют кремлецами и насекомыми». «Восхитительно». «Сияющий Лапен!» Позвала Рисна. Перенесите, пожалуйста, вместе с Уью наших пленников на главный остров Аймия. Захватите кандалы и привяжите их в любом подходящем месте. Оставьте им немного еды и воды. Мы вернемся за ними после того, как исследуем Макину. Само собой, Ганча! Отозвался Лапен. Решение не идеальное. Она понимала, что пока не вернутся, Никли наверняка сбежит. Но, по крайней мере, его не будет на корабле. Неважно, кто он. Пустоносец, бог, обычный предатель. Это лучший способ защитить команду. Она отправит послание о месте, где его оставят на Тайленский наблюдательный пункт. Возможно, хотя бы Племри не виновен. Нельзя бросать его одного, если что-то случится со странствующим парусом. Один из моряков принес скандалы, и Рисн с беспокойством проводила взглядом Никли Племри. Бури, неужели нужно подозревать всю команду на случай, если кто-то окажется вражеским светоплетом? Ей оставалось лишь приказать капитану и к следу всех допросить и обыскать вещи тех, кто покажется подозрительным. К след отошел капитан Удролван нашканцем. Разумеется, ее оповестили обо всем заранее. Она сообщит команде. В конце концов, моряки, которых отправили обыскать вещи Никли, принесли еще один мешочек с ядом и, что любопытно, азирскую книгу рецептов. Рисн пролистала ее и обнаружила несколько пометок наподобие... Люди предпочитают соль в избытке. Или готовить дольше, чем кажется нужным. Они часто любят еду в виде каши. И самое тревожное – это скроет вкус. Около рецепта пряного блюда. Ее терзали мысли о возможных последствиях. Если бы Никли не сумел заставить их повернуть обратно, он бы отраил всю команду. Во всем проглядывала ужасная логика. Если бы струну бросили в темницу, им понадобился новый кок. А Никль как раз хвастался своими кулинарными талантами. Вполне могло случиться так, что его бы поставили во главе Камус. И все они сами того не желая отравились. Пора позаботиться о дополнительных мерах предосторожности. Возможно, давать еду на пробу паре крыс перед тем, как кормить команду. «Кто ты на самом деле?» Подумал Рисн, глядя на удаляющуюся фигуру в небе. И почему ты так не хотел, чтобы мы попали на этот остров?